Глава первая Знаешь, до встречи с тобой я не знала, что существует такая жестокость. Я слушала новости по радио, преодолевая дорогу от квартиры до работы на стареньком Форде, и удивлялась, насколько может быть жесток человек, решивший перерезать всю семью или застрелить соседей, мешающих спать, или умышленно врезаться в толпу на грузовике, или задушить ребенка, расстрашающего своим криком. Такие новости обычно обсасываются от силы неделю, а потом забываются, вытесняясь новыми, но каждый раз, как по радио вещали об очередном случае бесчеловечности, на ум приходила мысль, что это далеко, слишком далеко от меня, и что я никогда не столкнусь с подобным. Наверное, так думает каждый, кто смотрит на экран телевизора и, прибавляя громкость на особенно интересном моменте, Рассматривает незнакомое лицо девушки, пропавшей тогда-то и там-то. Она не отличается от миллионов других, с такой же белоснежной улыбкой, с такими же забранными в хвостик волосами, с таким же открытым взглядом. Она не остается в памяти и ускользает, пока однажды ты не наткнёшься на порядком потрёпанную листовку с её поблёкшей фотографией, под которой крупными буквами напечатано: "Разыскивается". И не вспомнишь что несколько месяцев назад действительно говорили о пропавшей девушке, которую до сих пор не нашли. Время стирает надежду, и если спросить у случайного прохожего, он махнет рукой и точно скажет, что ее уже нет в живых, что ее тело гниет где-нибудь во овраге песчаного карьера или съеденная рыбами, покоится на дне озера. Знаешь, далекая всегда ближе, чем кажется. Единственное преимущество большого города — это шанс не попасть в лотерею сегодня, завтра, послезавтра. Ты можешь не попасть вообще никогда, если являешься любимчиком судьбы. Ты можешь спокойно сидеть по эту сторону экрана и смотреть на тех, кому не повезло. Ты можешь не бояться вечера и возвращаться домой, не думая о том, что за тобой следом идет маньяк. Ты вообще можешь не стать жертвой, и прожить долгую, счастливую жизнь. Но смысл лотереи в её непредсказуемости, верно? Поэтому прежде чем закрыть за собой дверь, обернись. Небольшой цветочный магазинчик, в котором я работаю уже три месяца, находится на пересечении улиц в тихом и спальном районе Атланты, где я учусь последние полтора года, выходные подрабатывая консультантом, вернее, будет сказать, продавцом цветов. Потому что за все время работы здесь я изучила лишь азы флористики и с натягом могу вспомнить хотя бы полсотни названий цветов. Многочисленные каталоги и фото, изучаемые мною на досуге, дают поверхностную информацию, ведь я не ценитель прекрасного и до сих пор не могу понять, как некоторые люди отдают бешеные деньги за владения редким растениям, привезенным из другого уголка планеты. Растениям, что может умереть в любой момент, навсегда похоронив с собой вложенный в него капитал. Уникальность стоит денег, порой очень больших, как и красота, окружающая меня навязчивым цветочным ароматом совершенно разных оттенков от сладковато ванильного до освежающе-чувственного, что источают стоящие в горшках гиацинты, разложенные на полу и занимающие весь угол в ожидании своего заказчика. Относительная тишина дождливого дня позволяет мне немного расслабиться и замереть напротив большого окна, открывающего вид на улицу. Я с безразличием наблюдаю за проезжающими мимо машинами, думая о скучности жизни, которая и состоит разве что из учебы, занятий и этого самого магазина, хоть как-то спасающего мой скромный бюджет. Съемная квартира, плата за которую раньше делилась на двоих, меняя мою приятельницу, лишь несколько недель назад съехавшую к своему другу, съедает половину бюджета, и я с горем пополам справляюсь с остальными расходами, все больше загоняющими в угол. Может, поэтому из-за нехватки денег я не понимаю людей, бросающих на ветер, вернее, на цветы большие суммы, как, например, тебя, заказавшего около сотни гиацинтов. Ты заходишь внезапно, вырывая меня из грустных мыслей. Я оборачиваюсь на звон колокольчиков, повешенных над дверью. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Не вижу твоего лица за огромным черным зонтом, скрывающим половину высокой фигуры. И с приветливой улыбкой ожидаю, когда же ты стряхнешь его, И ловко закроешь, позволяя рассмотреть тебя получше, с ног до головы. Словно передо мной стоит один из манекенов, установленных в витринах модных магазинов и привлекающих взгляд дорогой одеждой. Может, потому что я пристально слежу за модой, успеваю проанализировать твой образ, начиная с черных туфель, сшитых под заказ, и заканчивая темно-синим костюмом, виднеющимся под распахнутым строгим пальто с воротником-стойкой. Он из тех самых дорогих, которые недоступны рядовому американцу со средней зарплатой, половина которой уходит на выплату кредитов. Собственная привычка рассматривать одежду в денежном эквиваленте раздражает, и я поспешно поднимаю взгляд, наконец обращая внимание на твое лицо. И только глаза, серые, холодные, привлекают меня. Непухлые губы, слегка задетые вежливой полуулыбкой, Неправильные скулы, волевой подбородок и даже не идеально уложенные волосы с дорогой стрижкой. Именно глаза, сейчас чуть прищуренные и обдавшие меня опасным интересом лишь на миг мелькнувшим в них. Добрый день. Я ожидала увидеть мистера Вилмора. Сегодня выходной, он работает только по будням. Не узнаю свой голос и от неловкости ситуации переплетаю пальцы перед собой словно интуитивно защищаясь от наглова и одновременно осторожного вмешательства в мою личную зону этим чертовым проникновенным взглядом. Ничем больше, но даже он заставляет меня почувствовать себя неуютно. Не могу описать свои ощущения, но если бы я могла вместить их в одно слово, это определенно был бы страх. Страх. Вот что заставляет меня сделать шаг назад, когда ты, оглядевшись по сторонам, начинаешь медленно подходить, поражая не только своим видом, но и манерой двигаться, лениво и неторопливо, со звериной грацией и уверенностью, скользящей в каждом твоём движении. Кажется, понятие резкости и поспешности тебе вообще не знакомо. Либо ты слишком виртуозно распоряжаешься временем, раз позволяешь себе столь медленно подкрадываться, а иначе это не назовешь ко мне. Напряжение нарастает по мере того, как ты съедаешь ярды, но все мои ощущения спадают, и я расслабляюсь, как только ты улыбаешься, показывая ряд ровных зубов и заполняя пространство вокруг своим очарованием. «Тогда, может, вы сможете мне помочь?» Видите ли, на той неделе я заказывал 79 гиацинтов и подозреваю, что цветы стоят там. Ты поводишь бровью, показывая в сторону угла, и холодный до этого взгляд теплеет, наполняясь живым блеском. Принадлежат мне. Мистер Коулман? Верно. Слегка киваешь, наконец отворачиваясь в сторону и позволяя мне облегченно выдохнуть. Подходишь ближе к цветам, придирчиво рассматривая соцветия, и разочарованно поджимаешь губы, видимо, не совсем довольствуясь увиденным. Посмотрите, Кейт, бутонны неправильно сформированы, отчего одна сторона кажется немного пышнее. Внимательно смотрю на цветы, действительно замечая их неравномерность, и только потом ощутимо теряюсь, не понимая, откуда ты можешь знать моё имя. Кажется, ты даже замечаешь это, потому что ухмыляешься и опускаешь взгляд на мою грудь, где прицеплена карточка с моим именем. Идиотка. Я могла бы догадаться, а не поддаваться этой странной и необоснованной паранойе. Так получается, когда со цветами неправильно ухаживают и неравномерно распределяют свет. Свет очень важен для гиацинтов. Ты говоришь это как профессионал а я лишь пожимаю плечами и отхожу к столу, чтобы найти стоимость заказа. И пошла к черту моя паранойя, потому что я чувствую, чувствую, как ты следишь за каждым моим движением, и мне вовсе не кажется, и это вовсе не мое богатое воображение. Ты следишь? Следишь ведь, да? Простите, мистер Колман, вы будете забирать заказ? Или мы могли бы доставить его, скажем, завтра утром, потому что на сегодня машина распределена. Не поднимаю глаз, ожидая ответа и заполняя бумаги, но тут же замечаю носки твоих начищенных до блеска ботинок, когда ты подходишь к столу и встаешь почти рядом. Почти. Но этого хватает, чтобы я рефлекторно напряглась, желая уберечь себя от нежелательного вмешательства в личное пространство. Быть может, если бы ты не источал столь отталкивающую опасную энергетику, Я ощущала себя более уютно, но что-то неуловимо хищное таится даже в твоем тихом голосе, таком же неторопливо-плавном, как и все в тебе. Вам нравятся цветы? Что? Я... я не знаю. Да, наверное, они красивые Мне становится стыдно за свою бессвязную речь. Но я не могу иначе, когда ты стоишь вот так в шаге от меня, и я чувствую твой приятный запах, насыщенный, немного горьковатый, в корне отличающийся от привычных здесь ароматов. Красиво. И все? Это все, что вы видите, Кейт? Господи. Прекрати называть меня по имени, иначе даже теплая кофта, надетая на мне, не поможет справиться с непонятным ознобом, заставившим меня укутаться в нее плотнее и обнять себя за плечи. Сегодня не холодный день, нет, но кровь все равно леденеет, превращаясь в кристальный иней. Дело не только в их красоте, а в их слабости, уязвимости, нежности, беззащитности. Только посмотрите на них. Ты делаешь театральный жест рукой, и твои глаза загораются мрачным огнем, словно ты смакуешь каждое слово, что срывается с твоих чувственных губ. Берешь в руки одну из роз, стоящих в вазе на столе, проводишь по ее лепесткам кончиками пальцев, едва касаясь и будто лаская бутон. Задеваешь каждый изгиб, не упускаешь ни одной детали. Нежен, осторожен, пугающе аккуратен. Они столь ранимы, капризны, зависимы от света, влаги, температуры. Один неверный жест, одно резкое движение — и их красоты нет. В следующее мгновение ты сжимаешь пальцы и лепестки розы, которую ты одаривал своей лаской, беспомощно сминаются в кулаке, вызывая на твоих губах мечтательную улыбку. Красота увядает но оставляет приятное послевкусие от обладания ею. Я даже не замечаю, как перестаю дышать, наблюдая за постепенно разжимающимися пальцами, и как ты склоняешь голову чуть вбок, точно так же наблюдая за моей реакцией и наслаждаясь моей, скорее всего, потерянностью. «Простите, я заплачу за неё. Меня устраивает утро». Ты говоришь это небрежно, словно и не было этого жуткого представления, устроенного лишь секунды назад, и протягиваешь кредитку, которая чуть ли не выпадает из моих замерзших пальцев. Мне нужно перестать нервничать, а тебе как можно скорее уйти. Прошу. Спасибо. Ты забираешь карту назад, до этого пристально наблюдая за моими действиями, и становишься официально серьезным, деловым, недоступным. Поправляешь воротник дорогого пальто и не сказав ни слова «выходишь», оставляя меня совершенно опустошённой, замерзшей и задумчивой. Всё так же думая о произошедшем, я подхожу к стеклянной двери и вылавливаю твою фигуру, пересекающую дорогу. Она почти размыта усилившимся дождем. И все же это не мешает мне увидеть то, как ты резко останавливаешься Поворачиваешься назад, вынуждая меня отпрянуть от двери. Как можно дальше, за запилену дождя, разделяющую нас. Остаток дня проходит в привычных хлопотах. Я жду, не дождусь вечера и приезда мистера Вилмора. Я жду, не дождусь вечера и приезда мистера Вилмора, всегда появляющегося в конце смены и берущего на себя обязанности по закрытию магазина. И прописывая план доставок на завтра, Мыслями возвращаюсь к тебе, такому пугающе далекому, чужому, но в то же время очаровательно красивому в тот момент, когда ты одарил меня улыбкой. Если бы не твои до да безумия проницательные глаза, отталкивающие своей цепкостью, ты мог быть бы идеальным. Настолько идеальным, что я могла бы думать о тебе сегодня ночью, и завтра, и послезавтра, и даже через неделю. Но сейчас я всеми силами пытаюсь отвлечься, не вспоминать и не испытывать вновь того жгучего страха, вызванного твоим появлением. Искренне радуюсь приходу Дерека, владельцу магазина, который, как и всегда, не опаздывает, приезжая ровно без пяти семь. Его низкая раздутая фигура появляется в проеме дверей и на добродушном лице расцветает приветливая улыбка. Он напоминает мне веселого смайлика никогда не ворчащего и не жалующегося, подчищающего мои промахи и иногда зачищающего за мной хвосты. Он относится ко мне как к дочери и в свои 60 с хвостиком обладает неуемной энергией, которой я искренне завидую, потому что каждый божий день чувствую себя как выжатый лимон. «Добрый вечер, Кэти! Улыбаясь, говорит он, и, подходя ближе, приносит свежесть осеннего вечера, которую я вдыхаю с удовольствием жадно. Скорее бы уйти отсюда и избавиться от приторного запаха гиацинтов, заполнивших каждую молекулу воздуха. Так же, как совсем скоро заполнишь его ты. «Добрый вечер, мистер Вилмор. Как ваша жена?» «Сегодня уже лучше, спасибо. Кашель проходит, да и насморк на той поре». «Что поделать, она так не любит сырость!» Пожимает он плечами и забирает планшет с графиком поставок. Тяжело пыхтя надевает очки и несколько секунд молчит, изучая записи. За это время я успеваю накинуть парку, обмотать вокруг шеи длинный шарф и даже надеть теплые перчатки. Я тоже не люблю сырость и холод. А мои пальцы? Я вообще не помню, чтобы они когда-либо были теплыми. тёплыми. «Поставка мистеру Колману в 10. Думаю, лучше перенести ее на более раннее время, иначе он будет недоволен. Мы и так задержались с заказом». Он не оговаривал точное время и согласился на утро, оплатив сразу же. Правда, ему не совсем понравились сами цветы. Растерянно замолкаю, когда Дерек поднимает на меня испытующий взгляд. Несколько складок появляется на его обычно гладком лбу, и он снисходительно улыбается, вергая меня в еще большее замешательство. «Наверное, ты ошиблась. Мистер Коулман не мог посетить наш магазин». «Почему?» «Потому что вот уже несколько лет он прикован к постели». «Не могу произнести ни слова, ни черта не понимая, и хмурюсь, селись найти объяснение, потому что это точно был Коулман». По крайней мере, он согласился с моим обращением. Может, у него есть сын? Или брат? Наконец, найдя варианты лепечуя, Адерек кривит губы, задумчиво разглядывая стол, весь заваленный ручками, лопатками для земли, лентами и оберточной бумагой. Не припоминаю. Кажется, он единственный ребенок в семье, да и женат не был. Впрочем, в наше время это никого не останавливает и брак не считается необходимостью». Он шепчет будто себе, совершенно меняя тему и продолжая говорить что-то о нынешних нравах, в то время как я его не слушаю и пытаюсь сложить детали пазла. «Если это родственник Коулмана, то все вполне логично, ведь не будет же кто-то с ним не связан и оплачивать внушительную сумму». В конце концов, это уже не мои проблемы. Товар оплачен, доставка оговорена, а Коулман получит свой заказ завтра. Все просто. Улыбаюсь, отбрасывая подозрение прочь и прерываю нотации Дерека. Что ж, так или иначе, все решено, так что до встречи, мистер Вилмар. На прощание машу ему рукой и выхожу на улицу, для чего-то оборачиваясь назад. Листовка с красивым, но несколько выцвевшим лицом попадает в поле зрения, и я задерживаю на ней сожалеющий взгляд. Она висит здесь с самого начала, как раз под вывеской «Открыто». И никто из нас не решается ее сорвать, будто бы еще веря, что пропавшую полгода назад девушку найдут, и что она вернется в свою семью, до сих пор хранящую надежду увидеть ее. Точно так же буду надеяться я. Смотреть на прохожих напечатанными на принтере глазами и верить, что твой безумный сад обнаружат. И я не успею стать одним из твоих цветов, уснувших в постели формалина. Надежда это единственная, что не давала мне сойти с ума, когда я чувствовала на себе твой взгляд, от которого выворачивала кости, взрывала внутренности, ломала на части. Но это будет потом.